Поза превосходства Часто люди используют руки, чтобы одновременно подчеркнуть какую-то мысль и выразить территориальную претензию. Это нередко происходит во время дискуссии, когда какой-то вопрос вызывает среди участников разногласия. Мне вспоминается недавний случай во время моего пребывания в Нью-Йорке, когда один из постояльцев отеля подошел к стойке портье и, стоя с прижатыми к телу руками, обратился к дежурной с какой-то просьбой. Получив отказ, постоялец превратил свою просьбу в требование. По мере того, как конфликт набирал обороты, изменилось положение его рук. Они раздвигались все шире и шире, захватывая все больше территории. Такое разведение рук в стороны является проявлением сильной лимбической реакции, призваны доказать превосходство человека и справедливость его точки зрения. Как правило, слабые, скромные и кроткие люди прижимают руки к телу или сводят их вместе, в то время как сильные, властные или возмущенные разводят их в стороны, чтобы захватить как можно больше территории. Если человек, уступающий на деловой встрече, захватывает и удерживает пальцами большую территорию, то это свидетельствует о его уверенной позиции в обсуждаемом вопросе. Разведенные в сторону руки являются одним из самых точных невербальных сигналов, потому что этот жест имеет лимбическое происхождение и провозглашает «я уверен». Пальцы, разведенные в сторону на столе, это эффективный территориальный жест, выражающий уверенность и властность. Рука, которую вы положили на спинку соседнего стула, сообщает всему миру, что вы чувствуете себя уверенно и комфортно. И наоборот, посмотрите, как быстрый человек, который раскинулся на нескольких стульях, убирает руки, когда ему задают вопросы, заставляющие его почувствовать себя неуютно.